Он вышел на крыльцо и, окинув взглядом уходящую вдаль дорогу, вздохнул. От стены отделилась несколько полноватая, но изящная женская фигурка и направилась к нему. Ветер расплескал его длинные темные волосы. На бледном лице проступила задумчивость, и он вглядывался в дорогу, словно хотел прочитать на ее пыльной ухабистой поверхности ответ на какой-то вопрос, глубоко, безвылазно засевший в нем. Девушка подошла сзади и тронула его за плечо. Позвала негромко. — "Ленар, «Да, сестра?» Она вздрогнула. Уже много времени прошло с того момента, когда Ингер принес его измученного и почти мертвого в их дом и незнакомец, назвавшийся Ленаром, или они называли его так, кто знает. стал обращаться к ней сестра. Она никак не могла привыкнуть. Может, не о таких словах, обращенных к ней, мечтала Сенари? Она не знала. Может, просто боялась разобраться в себе? «Ты хоть уйти от нас?» – спросила она. «Ведь тебя тяготит. Тяготит все то, что происходит». Но ведь Ингер, он добрый, а эти происшествия, два или три, это недоразумения. Ты хочешь уйти? Ингер, он... Я не знаю. Но ты не останешься? Я не знаю, — повторил он. Никто, никто в семействе Ингера и Инара не представлял всех последствий того, что в их доме поселился этот странный, поначалу даже не способный изъясняться на их языке неизвестный человек. Впрочем, плюсы были очевиднее минусов. Отец Ингера и Инары, почтенный Герлин, со свойственной ему расчетливостью и прижимистостью успел подсчитать, что Ленар принес им примерно в 13 раз больше дохода, чем было потрачено на его одежду, еду и личные надобности. Он был скромен и неприхотлив. Ко всему этому он оказался, вопреки ожиданиям, весьма сообразительным и довольно силен, так что от него был большой толк в хозяйстве. Лишние рабочие руки, к тому же мужские, разве плохо? Вот так рассудил и почтенный Герлин, который, надо еще раз признаться, был несколько скуповат. Но были недоразумения, сначала попросту огорчившие этих добрых людей, а потом и заранившие в их души глубокую, смутную, суеверную тревогу. Первая странность имела место быть через несколько дней после того, как славный кожевенник подобрал Ленара на склоне оврагу проклятого леса. Вышло так, что найденыш внезапно явился в мастерскую Ингера и встал у дверей, рассматривая обстановку. «Ты что тут делаешь?» — довольно невежливо обратился к нему Ингер. «Иди на свою лежанку и мешай работать». «Да я смотрю». «Дивлюсь», — последовал ответ. Младший брат Ингера, толстый и глупый бинго по прозвищу Бревно, принял это за комплимент и, выставив вперед свой живот, являвшийся предметом жестоких продовольственных страхов всей семьи, сказал. «Да, оно это, да, работа у нас, сам пойми, не абы как, вот». Ленар помолчал. Его пальцы ощупывали кусок кожи. Давно забытое, смутное ощущение вдруг проникло в пальцы, схватило искорками в самых кончиках, и Ленару показалось, что кусок грубой кожи ожил в его руках. Ленар вздрогнул, потом сказал: Да я не о том, дивлюсь, я совсем другому. Вы ведь уже много лет этим ремеслом промышляете, а я смотрю, грубовато у вас выделка идет. Вот тут Ингера, собственно, довольно добродушно по натуре задел за живое. Он зарычал сквозь зубы от усердия, даже ударив себя могучим кулаком по груди, отчего по всей кожевиной мастерской пошел вполне отчетливый гул. Ты что тут такой несешь? Ты что, учить нас собрался? Да ты кто такой? Ты вообще помнишь, откуда ты взялся? «Не помню», – честно ответил Ленар. Это было сказано очень просто, но у Ингера почему-то по коже пробежал морозис. Ему вдруг вспомнилось, какую цену давал кузнец Бабыр за табличку, найденную при этом типе. Вот при нем, при этом Ленаре. Хотя такое ли у него имя вообще? Кто его знает? Быть может, этот найденыш в самом деле знает что-то полезное. Ведь сумел же он с невероятной скоростью изучить их язык. Хотя с самого начала, кажется, и слова не знал. Значит, в голове что-то есть? Ну-ну, погляди. Нельзя отрицать, что в этом рассуждении Ингер проявил определенную сообразительность и благоразумие. «Ну», — сказал он сквозь зубы, позволив себе, впрочем, достаточно насмешливый тон, — «может, ты научишь нас чему-то лучшему?» Братец Бинго по прозвищу Бревно принял слова брата за удачную шутку. Он захохотал скали зубы. «Ха-ха-ха! Научит нас! Да ты посмотри, он же тощий толщиной с мой мизинец! Научит его!» Лошадиный гогот братца Бинго Леннар встретил доброжелательной улыбкой. Он сказал... Знаешь, не всё мерится толщиной. Я хотел спросить, как вы работаете, в смысле процесс обработки кожи, поэтапно. Половину слов братья не поняли. Равно как и сам Ленар не мог осознать, откуда всплывают эти слова, как не мог пока что понять, от и пальцы становятся такими гибкими и умелыми. Ингер, как наиболее сообразительный, принялся пояснять любознательному чужестранцу. Ну как тебе сказать, берёшь скотину, обдираешь шкуру, сначала её тщательно промываешь, хм, очищаешь от остатков, значит, мяса и сухожилий, Затем залиешь Для чего? Значит, предварительно размачиваешь в воде и окунаешь в ящик с известью и золой. Потом, как шкуру вынимаешь из зольника, ее снова промываешь и сбиваешь тупым ножом шерсть и мездру. А дальше? Так, понятно. Грубая работа. А технология пластичного дубления вам неизвестна? Сам не очень понимаю, откуда он все это берет, спросил Ленар. Тут на него нахлынуло. Он быстро, давясь словами, принялся рассказывать все, что знал. Откуда? О кожевином деле. Потом обошел кожевиную мастерскую, коснулся нескольких предметов. И заговорил более спокойно, плавно и уже нарочито солидно, излагал все, что ему обильно возвращало память. Судя по лицам Бинга и Ингера, они не подозревали о четверти того, что только что поведал им этот откуда-то взявшийся тип. Закончив познавательную лекцию, Ленар окинул взгляд мастерскую. Здесь был стандартный набор инструментов. Большая и малая колода для замачивания кож, два медных котла, четыре дубовых кади. Два ушата, небольшой корыто, а также скобили и скребницы. Все сработано довольно грубо и неказисто. — Так, понятно, — сказал Ленар. — Значит так, для работы потребуется несколько приспособлений. Как их делать? Я еще не помню, но мне кажется, что скоро вспомню еще. Нужно пойти в лес. — В лес? — содрогнул Сингер. — В проклятый лес? — А тут что, кроме проклятого леса других лесных насаждений нету, что ли? почти на Ингер. — Уже почти весело спросил Ленар. Видя, как все больше и больше вытягиваются лица этих кожевенников, еще недавно преисполненных профессиональной гордости. «Есть», – растерянно ответил Ингер. Им пришлось пройти через всю деревню, в направлении противоположном проклятому лесу. Они миновали самый большой селений дом кузнеца Бабырра, добротный, просторный и удалились на довольно приличное расстояние, прежде чем увидеть неровную щетину лесополосы. Лес тут был прерывистый, со множеством полян и валежника, но Ленар нашел тут все природные материалы, которые хотел все, что нужно для грамотного дубления и последующей тонкой выделки кожи. Пройдя сквозь рощу, Ленар вдруг обратил внимание на то, что за деревьями, вплотную подступая к лесу, громоздятся крупные утесы белого камня. Некоторые были ненамного ниже макушек самых высоких деревьев. Подойдя ближе, он обнаружил, что камень несколько желтоватого оттенка и трещиноватый, однако вполне годен для строительства, а все дома в деревне, включая маленькую храмовую башенку, были сработаны из дерева. Подошли Ингер и Бинго. Ленар обратился к ним с закономерным вопросом. «Да тут же можно организовать прекрасную каменоломню. Камень, конечно, своеобразный, однако лучше строить каменные дома, чем рубить избы из дерева. Или я не прав?» Реакция братьев показалась ему по меньшей мере странной. Те переглянулись, причем лица у них были какие-то застывшие, а потом одновременно повернулись к Ленару и сказали в голос же, «Нельзя!» «Почему?» – недоуменно спросил Ленар. «Жрецы благолепия наложили запрет на это место», – сказал Бинго. Говорят, это развалины какой-то старой постройки. Можно гулять, можно трогать, но никто не смеет строить из этого дома или, как это, изучать, подсказал более смекалистый Ингер. Вот-вот изучать. Говорят, давно еще, в пору молодости старика Кукинка, и даже раньше запретили раз и навсегда строить дома как из этого камня, так и из камня вообще. Каменные дома можно иметь только в городах. Для того и существуют печи Дериала, боги строительства. Древние печи, из них выходят готовые строительные блоки. Печи до Реала остались от прежних времен, ими пользуются только с позволения храма. Значит, вы, строительный камень не добываете? Нет, я же говорю. А железную руду тоже не добываете, тоже запрещено. Братья переглянулись. Руду это как? Ну как же, вот откуда кузнец Бабыр берет железо для ковки? А, так это же ясно. Ого! Это же умыкатели железа ему приносят. Кто-кто? Доработники да заезжие, старатели! Они по добыче железа гораздо, ну, умыкатель железа, повторил Ингер, видимо, недоумевая, как Ленар не понимает таких простых вещей. А что это еще за профессия умыкателя железа? Что за ремесло? Есть такое ремесло, буркнул Ингер. Железо-то надо добывать? Откуда его добудешь? Не из земли же? Ха-ха. И не сыщешь, кроме как не отпилишь от древних построек. Они все ближе к стене мира и в перевалах между верхними и нижними землями встречаются. Умыкатель железа – это наследственная профессия. У каждого из них есть аджик. Это такая штука, которая берет любой сплав. Иаджик переходит по наследству от отцов и дедов, сейчас их делать уже не умеют. Есть свободные умыкатели, а есть прикрепленные, то есть те, у кого разрешение от храма. А уж у тех, у кого есть разрешение от храма на добычу железа, у тех аджики огромные, их только на повозке с парой лошадей перевозить. Откуда же железо брали древние, озадачил его вопрос Малинар, да и другие металлы? Вопрос явно поставил его собеседников в тупик. «Хм, откуда?» «Ну так верно, Илдыс открыл им какой-то нечистый способ добычи, за что боги разгневались». «Хм, значит, теперь нашелся чистый способ», задумчиво протянул Ленар качнув головой. «Берешь этот ваш иаджик и давай себе отпиливать от старой конструкции, еще до эры благолепия созданной, а потом переплавляешь и по новой свой выковываешь, так?» «Да, ну и дела тут у вас». Он слабо пожал плечами. «Ну ладно, в чужой монастырь со своим уставом никак. Я понимаю, пошли, братцы». Толстый Бинго топнул ногой и сказал. «Ах, ну я же вспомнил. Железо падает с неба. А что? Это правда, лопни мое брюхо. Истинная правда, клянусь черевом Берла. Не так давно с неба упала огромная железная штуковина размером с добрую половину нашей деревни. И было это у города Костелло, у нас, в Орламдоре». Мужики рассказывали, «Эту штуку назвали лепестком Ааму и говорили, что вправду наиздали похожий на лепесток. Только какой? Он глубоко ушел в землю, а то, что осталось снаружи, все равно в 20 или 30 ростов ингера будет». Вся земля загудела, когда лепесток Ааму рухнул с неба, а озеро подле деревни Хмари расплеснулось и смыло около десяти дворов. «Это правда», — подтвердил Ингер. «Я слышал перетолки об этом на давишней ярмарке. Мужики из умыкателей железа сказывали, да, это правда. Они трепали, что шапку с головы ломит, когда голову запрокидываешь, чтобы углядеть, насколько вверх уходит тот лепесток». Ленар скептически покачал головой. Ингер наблюдал за ним. Внешне простодушный, крестьянин был не так уж прост и понял, почувствовал, что его гость и не подумал верить в сказанное. Обида качнулась в сердце Ингера. «Вот ты каков братец», — подумал он, — «ни во что не веришь. Уж не изревнитель и ты». Сказывают, они не верят в богов и коверкуют молитвы, возносимые даже Ааму. И недаром они запрещают поминать имя Алиан, Пресветлой Девы. «Безбожник», — подумал и Бинго. «Безбожник, а то и сам черт, а то откуда же он столько знает?» Впрочем, глупые его подозрения улетучились с первым же глотком мясной похлебки, которую предложил ему на привале Ленар. Второе странное происшествие произошло через несколько дней после этой прогулки. Ингер передоверил Ленару часть своей работы. Ленар уже забыл о разговоре про старателей и лепесто Кааму. Он увлекся разработкой новой технологии выделки кож. Поскольку те пещерные методы, какие применяли в производстве сначала кожного сырья, а потом кожевенных изделий, братья Ингер, Бинго и еще третий, самый младший, Иначе, чем варварством, назвать было нельзя. Впрочем, время от времени Ленар спрашивал себя, собственно, почему он так категоричен отчего он думает, что откуда-то вытащенные им на свет Божий новые правила выделки кож будут лучше. В тот день заболел старый Герлин, глава семейства, и Инара стала греть на огне огромный чан воды. Ингер хлопнул ладонью по лбу, во всеуслышание назвался идиотом и испарившись, очень скоро вернулся с пальцем Берла в руке. Увесистый металлический рог, тускло поблескивающий тремя круглыми светлыми выступами, вызвал бурю восторгу захворавшего старика Герлина, особенно после того, как Ингер рассказал о своем визите в мирской предел Инкарнакского храма и о том, что он влил силу в семейную реликвию. Герлин поднялся с постели, несмотря на протесты дочери, и, выхватив у сына палец Берла, сунул ее в котел с водой, стоявший на огне. При этом старый Герлин беспрестанно бормотал какую-то немудреную молитву, похожую на заклинание. Инара внимательно наблюдал за манипуляциями отца. Глупый бинго и вовсе открыл рот. Был на что посмотреть. Вода, едва нагревшаяся, хотя Чан стоял на огне уже приличное время, вдруг подернулась белым дымком, тронулась, замутилась, у стенок котла пробежали первые пузырьки. На поверхность выскочил первый пузырь, наполненный горячим паром, за ним второй. И тут же вода закипела так, что несколько струй обвалили руку Герлина. Старик едва успел отдернуть руку с крепко зажатым в ней пальцем Берла. «Недостаточно усердно произнес молитву», заявил он детям и стоявшему чуть по воду Ленару. Вот аж парился. «Ну, спасибо, сынок. Скоро похолодают, а мы в тепле будем, даже дров не надо. Главное – правильно произнести молитву Берлу. Даже не касайтесь пальца без особой на то молитвы. А впрочем, вообще не касайтесь. Лучше я сам буду распоряжаться реликвией, которую мне отец передал, а ему отец его и дед». «Вот так», – добавил старик, отличавшийся довольно вздорным нравом, особенно при простуде и болях в пояснице и суставах. Давай, дочка, омой меня и врачуй. Вечером того дня Ленар добрался до пальца Берла, невзирая на запрет, положенный отцом Ингера и Ленары. Странное, упруго прыгающее в груди чувство вызвал этот предмет у человека, найденного во враге у проклятого леса. Он даже закрыл глаза, чтобы не отвлекаться на внешний вид диковины и почувствовать ее подушечками пальцев, а потом и всей кистью. Значит, молитва. Ленар открыл глаза и увидел, что у самого основания рогообразного пальца на небольшом утолщении идут одна за другой несколько выступов. Кнопки, кажется, так это следует называть, всплыло в мозгу Ленара. Он вступил к стене и огляделся, убедившись, что его никто не видит, продолжил осмотр. Кончик пальца содержал в себе черное углубление, из которого торчал штырь. Ленар замычал и тряхнул головой, потому что все это показалось ему болезненно знакомым и очень-очень простым, понятным. Обманчивая, мучительно ускользающее ощущение, это тотчас отступило, отхлынуло, и Ленар оказался все тем же, кем он и являлся в данный момент – безродным чужеземцем, нагло взявшим реликвию, облагодетельствовавшей его семьи, нахалом, прикоснувшимся к ценной вещи, которую нельзя брать без особой молитвы Богу Берлу и без разрешения старика Герлина. И тут кто-то сказал ему, изменившимся хриплым голосом, «Что ты делаешь?» Ленар скинул голову. В дверях, угрожающе наклонив голову и сжав мощные кулаки, стоял Ингер. У добряка-кожевеника сейчас был грозный вид. Он недобро сощурил глаза, а на высоких массивных скулах перекатывались желваки. Ленар пробормотал что-то в оправдании Кажется, не слишком удачное. Ингер шагнул вперед, и его огромная фигура выслала напротив Ленара, почти притиснув того к стене. «Ты же слышал, что сказал отец. Или ты по-нашему еще хреново понимаешь? Что-то не похоже». Тихо сказал Ингер, комкая в руке обрывок грубой бычьей кожи. От него вдруг повеяло темные животные угрозы, не менее явственно ощутимые, чем запах пота и все перебивающее зловоние свежедубленной кожи. Ленар отодвинулся к стене, чувствуя, как лопатки вжимаются в выпуклость тесаного бревна, и проговорил. «Я только посмотрел, я только посмотрел, даже не использовал. А что хотел? Мне показалось, что, что я уже видел такие штуки». Такие штуки есть в каждом селе, а уж в городах их много. Но дело все в том, что это наш палец Берла. Наш, Батин и наш, а ты, ты... Мне кажется, что я еще ничего дурного не сделал, негромко проговорил Ленар и попытался выскользнуть из-под обширной тени Ингера, но тот выставил руку, преграждая ему путь. Мне кажется, что я стараюсь помочь вам по хозяйству и вообще, а вот эта штука, ну да, ах, ах ты... Ленар проскользнул под руку Ингера так ловко, что здоровяк-кожевеник не успел ему помешать. В углу стояла бочка с водой, и Ленар без раздумий сунул в нее палец Берла, надавив сразу на все выступы на утолщение диковины. При этом он говорил, «Мне кажется, я припоминаю. Наверное, это деталь, переделанная под... Ну, смотрите, да, нагревание воды, энергия, заряд». Ленар вдруг задрожал всем телом и впустил палец в кадушку. Ингер взревел и бросился на Ленара. Он не успел углядеть, что в дверях, заломив тонкие руки, стоит окаменевший Нара. «Ингер, брат!» Ее тонкий голос не дошел до создания Ингера. Он настиг Ленара и ударил. В этот удар вылилось все то, что накопилось в Ингере за дни пребывания Ленара в его доме. Постоянное напряжение, смутные страхи и тревоги, память о странном разговоре с Оммолнаром, явно имевшим какое-то отношение к найденышу. Как это настойчиво мерещилось бедня Гингеру. А еще досады, наконец, суеверные подозрения, круто обросшие плотью неприязни. Все назревшее прорвалось и вылилось в мощном ударе, способном свалить даже здоровенного быка, а не то, что недавнюю найденыша, едва очухавшуюся после болезни. «Ингер!» — закричала Ленара, срываясь с места. Она знала силу брата, а напомнила недавнюю немощь Ленара, пригвоздившего его к ложу. Но она не успела. Удар у Ингера в самом деле получился очень сильным. Вспыльчивый кожевенник вложил в него всю свою мощь, и бесспорно Ленару пришлось бы плохо, если бы он не принял этот удар. Очень просто. Ленар качнулся всем корпусом в сторону, выводя голову из-под убойной позиции, чуть присел, а его левая рука, выбросившись вверх и в сторону, перехватила мощную десницу Ингера в запястье. Запрокидываясь назад, Ленар потянул руку Ингера к стене, придавая кулаку еще более стремительное ускорение. «Хрясь!» Стена вздрогнула от могучего удара, сверху посыпалась труха, несколько деревянных образков сорвались на пол и на стол. Жалобно и глухо брякнула посуда. Ингер потерял равновесие, а Ленар, не выпуская его запястья, ударил с правой руки точно под ребра соперника, начисто сбив тому дыхание. Из рта Ингера вырвался раздавленный гортанный вопль, перешедший в хрип. Ленар одним стремительным хищно-плавным движением выскользнул из-под накренившегося и закачавшегося Ингера и, оказавшись спиной к его мощной спине, резко вонзил свой левый локоть в основании черепа Ингера. Тот повалился как подкошенный, ударившись лицом о стену и медленно сполз по ней на пол. Ленар, вдруг устыдившись этой невесте, откуда вспыхнувшей в нем агрессией, отскочил в сторону, едва не сбив с ног, Инару. Та во все стороны смотрела на брата, на какое-то время лишившегося чувства, теперь потерянно ворочающегося на полу. «Я не хотел», — сказал Ленар тихо. «Я защищался. Ты же видела? Ты видела?» «Я испугалась», — просто ответила она. «За кого?» «За тебя, конечно. Только вот не за того боялась. Это как же?» Ведь мой брат самый сильный человек в нашей деревне, да и в Ланкарнаке, как-то на состязаниях, он проиграл только одному мельнику из секве, который таскает по четыре мешка муки за раз. Она перевела взгляд с брата на Линара. В ее темных глазах появилась тревога. Инара оглядела вот так, словно видела в первый раз. «Кто ты такой?» «Я и сам бы хотел это узнать», без промедления ответил он и шагнул к Ингеру. «Нужно ведь приводить в чувство бедолагу, пострадавшую так неожиданно так серьезно. Да и палец Берла из уже вскипевшей воды выловить тоже не мешало бы». Первым желанием очухавшегося Ингера было немедленно выдворить обидчика из дому. Когда вмешавшаяся Нара робко заметила, что Ленар еще не до конца выздоровел, братья Ингера предательски заржали, а сам пострадавший взревел. «Если он еще не вывел из себя хворобу, тогда я сам бог берл во плоти. Или нет, сам Ааму, чье истинное имя неназываемо». «Не богохульствую, сын», — строго заметил старик Герлин, почесывая в редкой бороде всей пятерней. «Да чего там, папаш, он мне кровь пущает, а я его корми, пои, бред него слушай, да, больной. А ты видал, как он меня заломал? Меня?» «Не видал», — важно сказал старик, — «а заломал так и правильно. Дерзкий ты стал, Ингер, после той перемовы с господином Ревнителем совсем забурел. А поучить тебя некому. Вот тебя он и поучил. Хотя я и не видел». «Я тоже», — рыкнул Ингер, — «так быстро, ей понять ничего не успел». «Да я сам не понял, как это у меня так получилось», — оправдывался Ленар. «Наверное, очень сильно жить захотелось». Тут снова вмешалась Синара. «Да в самом деле, не забывай, что он недавно на ногах стоять не мог, а ты, братец, все свои туши на него попер. Зашиб бы, не увернись он». «Больной!» — снова взревел Ингер и так хватил здоровенным кулачищем по грубо сработанному табурету, что тот разлетелся в щепки. Взглянув на это деяние рук Ингеровых, Линар лишний раз возблагодарил богов или к кому там следует обращаться в таком случае, что ему удалось так удачно вывернуться. «Сожри меня, тварь, из язвы Илдыза, если он больной!» В таком ключе разговор продолжался весь вечер, а на утро было решено Ленара на улицу не выставлять, тем паче, что подступали холода. Однако же Ингер и семейство его уверили, что Ленар очень, очень непрост. «Переодетый ревнитель, которому не весь что от нас надо, провинился и прячется от своих, наверное», — думал Ингер. «Хорош парень, ловок и увертлив, с головой, вот бы такого дочери в пару», — размышлял старик Герлин. «Перевертый шобартень, али демон и лды за какое, лучше его не трогать», — думал толстяк Бинго, — Обходяли Нара далеко стороной. Инара же? Что думала Инара, она скрывала, кажется, даже от самой себя. Вспыльчив Ингер, но отходчив. Кроме того, последующие события отодвинули ту стычку на задний план, и Ингер забыл о ней. Начались работы по выделке кож согласно методикам Линара. Ингеру пришлось дважды съездить в Ланкарнак, чтобы приобрести множество инструментов и материалов, отсутствующих в его мастерской. На это ушли все деньги, которые оставались у Ингера после последней удачной для него ярмарки в столице. Сколько было сомнений, сколько страхов и кавлебаний. Скупой старик Герлин, как бы он не был уверен в сметке и сноровке Ленара, все равно то и дело ворчал, кряхтел. Ох, сколько монет плочено, сколько всего трачено, а толк-то неизвестно, будет он или нет. Впрочем, первые же опыты опрокинули все сомнения. Выделанные по методу Ленары с помощью налаженного им оборудования кожи оказались такого изумительного качества, что семейство кожевеников немедленно поспешило закрыть рты. А ведь были голоса, в частности, тупоумного бинго. Дескать, что вы услушаете безродного пса, который только впустую переведет кожу и растратит драгоценное время? Это ж сколько убытку, а? За выделкой кож следовали кройкой пошив кожаной одежды, обуви, утвари, пошив и отделка поясов, ремней. Теперь все предпочитали помалкивать. Ингер и его братья работали преимущественно на подхвате. Основную работу выполнял Ленар. Время от времени на его лице появлялось какое-то почти детское выражение. «Откуда? Откуда я все это знаю? Откуда в руках эти умения, эти пластика?» И он бросался на работу с новой силой и новым вдохновением, потому что уже твердо знал, да, он на том пути, который выведет его к правильному пониманию самого себя, и чужого, и странного, но все смутно узнаваемого мира, что вокруг него. И вот в один прекрасный день Ингер, гордый тем, что он везет на ярмарку товар неслыханного качества, отправился в Ланкарнак на новой телеге, запряженный ослом в новой же свежевыделенный кожной упряжи. Конечно же, в этот день он начисто забыл обо всех обидах и подозрениях, связанных с именем Ленара, хотя как раз накануне добавился еще один, третий, повод.